Группа спецназа вывела из здания человека, на голову которого был надет мешок. Танки взяли курс на аэродром. Дальнейшая судьба Бормана полна вопросов, но предполагают, что он умер от рака лишь в 1973 году. Место его захоронения — Лефортовское кладбище в Москве, где есть могила с надписью «Мартин Борман». 1900-1973 годы. Кроме этой версии существуют и другие. Считают, что Борман мог покинуть Берлин на одной из сверхсекретных подводных лодок и оказаться у берегов Латинской Америки. Тем более, что подобные задачи стояли в учебном плане немецких подводников. В 1973 году писатель Фараго утверждал, что Боруман живет в Аргентине и якобы является миллионером. Потом приходили сообщения о том, что бывший портай Гоносе умер в Чили от рака кишечника. Предполагали также, что в мае 1945 года он был доставлен в Великобританию сотрудниками военно-морской разведки Ми-6, агентом который являлся сам. Мало кто знает, что имя Джеймс Бонд, данное Яном Флемингом герою своих романов, родилось не на пустом месте. Так называлась тайная операция спецслужб США по похищению Бормана. В ней участвовал и Флеминг, являющийся прототипом легендарного агента 007. Приказ о проведении операции Джеймс Бонд исходил от Черчилля, которого интересовала судьба нацистских сокровищ. Разведчики отдела М. выяснили, что номера счетов в швейцарских банках известны лишь заместителю Гитлера. Чтобы взять под контроль золото Рейха, нужно было заинтересовать его в бегстве. В операции приняли участие Флеминг и родственник руководителя отдела М. Дэвис, На встрече с ними Борман заявил, что хочет укрыться в надежном месте, но мир должен поверить, что заместитель фюрера мертв. Для этого нужно найти двойника, который погибнет во время бегства. При проведении самой тщательной посмертной экспертизы не должно возникнуть никаких сомнений, что было найдено тело Бормана. Высокопоставленный беглец передал Флемингу пакет, в котором оказались его медицинская и стоматологическая карты, папка с личным делом и несколько фотографий. В результате поиска был обнаружен военнопленный Отто Гюнтер, очень похожий на Бормана. Ему сделали небольшую пластическую операцию, создав шрам над левой бровью. Стоматолог основательно поработал над зубами двойника, чтобы их было невозможно отличить от зубов Бормана. А поскольку полного сходства добиться было невозможно, в медицинские документы НАЦИ номер два внесли некоторые поправки, чтобы при расследовании они подтвердили подлинность трупа. Для побега ждали дня, когда хаос станет всеобщим. Вечером 1 мая Гюнтеру забинтовали голову. Документы Бормана и конверт с завещанием Гитлера Дэвис и Флеминг оставили у себя, а Борману оставили ампулы с ядом и фальшивое удостоверение. Его записную книжку положили в карман черного кожаного пальто, в которое был одет двойник. На Фридрихштрассе рядом с беглецами снаряд угодил в танк. Штумп, Фвегер и Гюнтер погибли. Однако лицо последнего осталось совершенно целым. Борман сунул в рот Гюнтеру ампулу с санистым калием и раздавил ее, чтобы быть уверенным в смерти двойника. Беглецы добрались до лодок. Утром 13 мая на северо-западном берегу Эльбы их ждали начальник отдела М. Мортон и генерал Симпсон, которым Дэвис передал Бормана. Дальнейшая судьба нации номер два в изложении английского разведчика выглядит так. Доставленный в Швейцарию, он подписал документы, передав права распорядителя нацистских вкладов Мортону и генерал-разведчику Доновану. Так союзникам удалось получить почти 90% награбленных гитлеровцами ценностей. Затем Борману сделали несколько пластических операций, выработали в ходе реабилитации новую походку и научились слегка заикаться. До февраля 1946 года он находился на конспиративной квартире в предместье Лондона, потом был перевезен в деревню в Гемпшире. Тут Борман 10 лет жил в семье морского офицера Гранта под именем Мартина Шулера его тестя. Весной 1956 года нацист умер и был похоронен на деревенском кладбище. В действительности же причиной очередной мнимой смерти Бормана стал намечавшийся в апреле 1956 года визит в Англию Булганина и Хрущева. Опасаясь скандала, нациста отправили в Парагвай, где он и скончался в феврале 1959 года от рака кишечника. Но многие исследователи до сих пор убеждены, наци номер два не уезжал из Англии, а спокойно жил там до 1989 года. В 1973 году семья преступника дала пробы тканей для проведения сравнительного анализа с ДНК останков. 11 апреля 1973 года правительство ФРГ объявило, скелет человека, обнаруженный в Западном Берлине в декабре 1972 года, принадлежал Мартину Борману родственники получили возможность произвести тайное захоронение останков заместителя Адольфа Гитлера, чтобы не превращать могилу в место паломничества неонацистов, и не сообщили о том, будет ли Борман предан земле или его пепел развеют над Германией. Скорее всего, в начале 1970-х годов ЦРУ Парагвайское правительство и западногерманская разведка заключили соглашение, по которому останки Бормана были эксгумированы и тайно доставлены в Берлин. Здесь их перезахоронили, а затем случайно обнаружили в нужном месте в 1972 году, чтобы убедить весь мир, будто. Они все 27 послевоенных лет пролежали в берлинской земле, и что слухи о сотрудничестве Бормана с союзническими разведками абсолютно беспочвенны. Похоже, судьба Мартина Бормана еще долго останется тайной. Его официально хранили уже трижды в 1945, 1956 и 1973 годах. А легенды о нем продолжали жить, и на этот раз специалисты нисколько не удивятся, если объявится очередной свидетель, случайно встретивший нацистского главаря в каком-нибудь забытом богом уголке, и точка опять превратится в многоточие.